Биотех Лонживити. Мы ранее разобрали медицинские возможности в старении. Допустим, мы все это начнем использовать, но текущих терапий недостаточно. Откуда брать новые терапии? Здесь на сцену выходят биотехнологические компании. Биотех. Обычно это компании, которые занимаются разработкой лекарств. Немногие знают, но факт, Чтобы лекарство начало продаваться конечному потребителю, требуется где-то 10 лет на его создание, проверку безопасности и эффективности, а средний бюджет такого мероприятия составляет миллиард долларов. Компании тратят миллиард долларов в среднем еще до получения первого доллара выручки. Как вы понимаете, это очень сложный бизнес. Я, кстати, встречал много людей, кто критикует фармкомпании. Мол, они продают дорого лекарства, которые жизненно необходимы. Некоторые политики даже хотят это как-то ограничить. Так происходит от непонимания устройства сферы. Если они начнут продавать лекарства дешевле, не будет средств на открытие новых. Ограничив цены на лекарства, мы сможем выиграть на короткой дистанции. Однако на длинной, через 10-20 лет, мы не получим новых лекарств. Да, это слабый аргумент, когда речь идет о болезни вашего ребенка, на лекарство от которой у вас не хватает средств. И я вас полностью понимаю. Но так уж все устроено. Тогда и владельцы строительного бизнеса не должны строить новое здание, а спасать вашего ребенка. Кто-то идет дальше и говорит, что они не просто реинвестируют средства в разработку лекарств, а являются прибыльными компаниями. Они достают прибыль из бизнеса, тратят ее на машины, дома и другое, когда люди умирают. Здесь тоже многие не понимают, как устроен мир инвестиций. Фармкомпании конкурируют за капитал и инвестиции с другими компаниями, с теми же девелоперскими или IT компаниями. Инвестор, когда стоит перед выбором между Google и фармацевтической компанией, выбирает по принципу доходности на инвестиции. Если у фармацевтических компаний не будет прибыли, в них никто не будет инвестировать. Они – не смогут производить новые лекарства. Я не говорю, что большая фарма состоит из сплошных благотворителей. За ними есть так себе с точки зрения морали поступки и случаи, на которых мы останавливаться не будем. Но в основной массе, в разрез популярному мнению, фармацевтическая индустрия несет благо для общества. Мы немного поговорили о том, что такое биотехкомпания. Теперь давайте поговорим о специфике биотеха в сфере старения. Все лекарства, которые сейчас есть на рынке, направлены на лечение конкретного заболевания. А старение обществом не признано заболеванием. Поэтому произвести, выпустить и продавать таблетку от старения, в теории, просто нельзя по закону. Получается, если я разработаю лекарство от старости, я его не смогу легально продавать? Глупость? Не совсем. В следующих главах мы еще немного поговорим о регуляторах и их роли. Сейчас же мы примем как факт, что продавать лекарства от старения нельзя. Тогда зачем мне создавать компанию, которая будет делать лекарства от старости, если я их не смогу продавать? Правильно, незачем. Поэтому большая фарма пока не идет в биотех в сфере старения. И поэтому сейчас сфера омоложения занимает очень малую часть рынка. Мы действуем так, как кучка криптоэнтузиастов на заре биткоина в 2014 году. Как фрики для серьезных дядек. Хотя все меняется активно. Все пытаются искать разные способы сделать что-то работающее. Есть концепт, например, что само по себе старение является причиной множества заболеваний. Значит, если лечить старение, то я смогу лечить и множество заболеваний. Тогда таблетку от старения все-таки можно будет продавать в привязке к болезням. Да, в теории. Но снова, как часто бывало в этой книге, есть нюанс. Старение – процесс медленный, а заболевания часто требуют быстрого вмешательства. Есть показательная история. Однажды в итальянской деревне случилась мутация. Она привела к тому, что люди в деревне жили существенно дольше, не болели определенным сердечно-сосудистым заболеванием, Далее ученые нашли эту мутацию, изучили ее. Действительно, данный ген в ходе жизни мог работать как превенция, постепенно исключая негативные факторы, которые вели к заболеванию. Крутая история. Получается, я могу сделать генетическую терапию, которую вкалю себе один раз, а после никогда не заболею одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Мы, да и не только мы, эту тему прорабатывали детально. Когда заболевание уже случилось, терапия не поможет, потому что уже начались последствия. Лечить надо и их, а не только болезнь. Последствия эти сегодня не подлежат лечению, а выпустить на рынок лекарство-превенцию нам, вероятно, не дадут. Да и убыточно это, ведь доказывать эффективность лекарства-превенции надо десятки лет. В проект никто не инвестирует. Это ужасно, но так устроен мир. Первый аргумент в том, что лекарство, излечивающее старение, по умолчанию лечит все зависимые от возраста заболевания. И это, как мне кажется, не совсем верно, хотя некоторые знаменитые ученые со мной не согласятся. Теперь другой момент. Старение – комплекс различных процессов. Каждый из этих процессов играет большую или меньшую роль в определенных заболеваниях. Поэтому я в биотехкомпании, которые руковожу на момент написания этих строк, Сделал систему, за которой, на мой взгляд, будущее. Мы ищем все потенциальные лекарства от старения, далее ранжируем их, смотрим, в каких заболеваниях они играют ключевую роль, а после уже делаем терапию. Как итог, данная терапия будет предназначена и для рынка конкретного заболевания, и как омолаживающее средство. Угадайте, что случилось. Есть нюанс. Таких потенциальных терапий, которые бьют и туда и туда, можно сосчитать на пальцах, поэтому их очень сложно найти. Тем более, что требуется большая экспертиза именно в понимании комплексного процесса старения, чего нет у большинства компаний на рынке. К счастью, это есть у нас. В этой нише есть только мы и пара других компаний. Многие просто лечат возраст зависимые заболевания и называют себя компаниями в сфере долголетия. Почти вся сфера старения про это. Я считаю так. Отношение компании к сфере долголетия должен определять критерий, что терапии, разрабатываемые компанией, должны продлевать жизнь здоровому человеку. Как вы понимаете, таких компаний единицы. Существует и другой путь. Допустим, у меня есть инвестор, который говорит, что не надо ему рынка продаж. Просто сделайте таблетку для него и его семьи, пока он жив. Это идеальный случай. Он есть на рынке, я знаю такие компании. Они часто никак не афишируют свою деятельность. Здесь есть много плюсов, так как это решение для себя. Их не волнуют регуляторы, упаковка, привлекательность проекта, так как они не собираются продавать продукт. Это должен делать Брайан Джонсон, инвестируя не только в здоровье, а еще и в разработку потенциальных терапий под себя» поэтому я считаю, что правильное решение для очень богатого человека состояло бы минимум из двух ингредиентов. Это частная биотехкомпания и медицинский фэмили-офис. В моей формуле системы есть еще несколько ингредиентов, но они пока не относятся к этой главе. Кстати, еще важно понимать, что не во всех странах можно законно производить генетические терапии даже для себя. В США, например, я не могу даже как SEO или собственник компании Вколоть себе произведенную терапию. Меня посадят в тюрьму.